Родители только тут сколько лишних слов он схватывает в школе или на улице, включая визор или путешествие. А ведь земной ребенок — счастливый человек. У него избыток информации, которая льется на него со всех сторон. И вся обличена в слова. А что у нас? Полдюжины взрослых, которые обходятся тысячей слов.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 Имя «Чистоплёй» было придумано Ириной, матерью Олега, и его сразу все приняли. Лишь с одной поправкой. Клей «Чистоплюя» взрослые называли, как и положено, клеем, а дети, что понятно, плюем. Появление «Чистоплюя» и в самом деле облегчило жизнь портных. Тем более после двух открытий.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 Да и клей от него было трудно допроситься. Хорошо еще, что Вайткус догадался запасти клей на зиму в закрытых сосудах. С приходом весенней оттепель и чистоплю очнулся, начал волноваться, вертеть в клетке и плевать, почем зря. Бесконечная оттепель принесла насморки, бронхиты, обострение ревматизма.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 — А тут устроили бумажный пир. — Я сам виноват. Я даже детям в школе давал листки, чтобы они писали сочинения. Но ну, можно ли меня за это упрекнуть? — Нет, нельзя, — успокоила Ирина. — Я тебя понимаю. — Алинда Хинт написала целую поэму о Томасе, — сказал Олег. — Человечество привыкло передавать с бумаги свои мысли.